Джером Клапка Джером. Портрет женщины. Меня ждала спешная работа, но я, подобно робкому бойцу, чувствовал тем меньше желания с ней схватиться, чем громче и настойчивее звучал ее вызов. Я запирался в своем кабинете, чтобы вступить с ней в единоборство, но сразу же, в отчаянии отбросив перо, принимался за чтение». Я выходил на улицу, чтобы испытать муки творчества, но не выдержав, искал спасение в театре или мюзик-холле. Дошло до того, что тень предстоящей работы оморочила все мое существование. Она садилась рядом со мной за стол и портила мне аппетит. Она сопровождала меня повсюду и отпугивала моих друзей, после чего я лишался дара речи и бродил среди них как привидение». Наконец, город со своим тысячеголосым шумом и бесконечной суматохой совершенно расстроил мои нервы. Я ощутил потребность в одиночестве, этом великом творце и наставнике, без которого немыслимо никакое искусство, и мне вспомнились йоркширские леса, где можно бродить целыми днями, не встретив ни души, не услышав ни единого звука, кроме крика каравайки, где, растянувшись на душистой траве, можно ощутить биение пульса земли, несущийся в эфире со скоростью 1100 миль в минуту. И вот в одно прекрасное утро я торопливо упаковал несколько нужных и кучу ненужных вещей, опасаясь, как бы кто-нибудь или что-нибудь не помешало моему отъезду, и следующую ночь провел уже в маленьком северном городке, там, где кончаются дымы копать промышленных районов и начинаются широкие степные просторы. А в семь часов утра уселся рядом с одноглазым возницей в тележку, запряженную дряхлой пегой-кобылой. Одноглазый возниц щелкнул кнутом, пегая-кобыла начала перебирать ногами. Девятнадцатый век со своей суетой остался позади. Отдаленные холмы, постепенно приблизившись, обступили нас, и мы превратились в движущуюся песчинку на неподвижном лике земли. Под вечер мы приехали в деревню, воспоминание о которой жило в моей памяти – Она расположена внутри треугольника, образованного пологими склонами трех больших холмов. Телеграфа здесь нет, или во всяком случае не было в то время, о котором я пишу. Так что шепоты беспокойного мира сюда не долетают. Ничто не нарушает спокойствие, кроме одноглазого возницы, если только он и его пегая кобыла еще не сложили на покой свои старые кости. Раз в день, проезжая через деревню, Он оставляет несколько писем и посылок для жителей окрестных ферм, разбросанных по склонам холмов. Здесь сливаются два шумных ручья. Днем и ночью в сонном безмолвии слышно, как они лепечут что-то про себя, словно дети, увлеченные в одиночестве чудесной игрой. Они текут между холмами от своих далеких истоков, смешивают здесь свои воды и продолжают путь вместе. Но беседы их становятся гораздо серьезнее, как у всех, кто соединяется, чтобы рука об руку идти навстречу жизни. Потом они протекают мимо хмурых, безрадостных городов, вечно окутанных черным дымом, где человеческие голоса днем и ночью тонут в грохоте железа, где дети играют в зале, а на лицах мужчин и женщин застыла тупая покорность. Они текут все дальше и дальше, помутневшие и грязные, к глубокому морю, которое неустанно зовет их к себе. Но здесь их воды еще чисты и прозрачны, и кроме них ничто не нарушает спокойствие долины. Да, это как раз такой мирный уголок, где усталый труженик может восстановить свои силы. Мой одноглазый приятель посоветовал мне поселиться в доме у некой миссис Чолмандли, вдовы, которая жила со своей единственной дочерью в белом домике в дальнем конце деревни, если ехать по дороге, ведущей через Колфелл. «Вон тот, что стоит повыше других. Его уже отсюда видно», – сказал Возница, указывая кнутом. «Уж если там не найдете квартиры, значит и искать нечего, потому как сюда нечасто приезжают постояльцы». Крошечный домик, утопавший в июньских розах, выглядел очень поэтично, и я, позавтракав хлебом и сыром в маленькой гостинице, направился к нему по тропинке, которая вела через кладбище». Воображение заранее рисовало мне полную приятную женщину, распространяющую вокруг себя ощущение уюта, которой помогает какая-нибудь прелестная юная девушка, чьи розовые щечки и загорелые руки быстро излечат меня от неотвязных мыслей о городе. Полный таких радужных надежд, я толкнул полуоткрытую дверь и вошел. Домик был обставлен с удивительным вкусом, но сами хозяева разочаровали меня». Моя милая хлопотливая хозяйка оказалась сморщенной подслеповатой старухой. Целыми днями она дремала в своем огромном кресле или грелась у камина, протягивая к огню высохшие руки. Мои мечты о девичьей прелести дочери рухнули перед лицом действительности. Я увидел измученную женщину лет 40 или 50. Наверное, было время, когда эти равнодушные глаза сверкали шаловливым весельем, а сморщенные, плотно сжатые губы складывались в соблазнительную улыбку. Но образ жизни старой девы отнюдь не влияет на организм благотворно, а свежий деревенский воздух, подобно старому Элю, хорош время от времени, но притупляет ум, когда им злоупотребляют. Женщина эта показалась мне ограниченной и неинтересной. Застенчивость, столь нелепая в ее возрасте, не мешало ей питать свойственную всем квартирным хозяйкам слабость к болтовне о лучших днях, а стремление казаться моложе своих лет вызывало по меньшей мере досаду. Тем не менее, сама обстановка мне понравилась, и я расположился у окна, из которого открывался вид на дорогу, ведущую вниз в далекий мир, чтобы возобновить поединок со своей работой. Но если рабочее настроение уже нарушено, его трудно восстановить сразу. Я писал около часа, а затем бросил свое спотыкающееся перо и огляделся, желая рассеяться. У стены стоял книжный шкаф старинной работы, который привлек мое внимание. Ключ оказался в замке, и, открыв стеклянные дверцы, я оглядел уставленные книгами полки. Любопытная это была коллекция. Альманахи в нелепых глянцевых переплетах, романы и стихи таких авторов, о существовании которых я и не подозревал. Журналы за давно минувшие годы, самые названия которых уже забыты. Альбомы и ежегодники, от которых веяла эпоха утонченных чувств и фиолетовых шелков. Все же на верхней полке оказался томик Китс, втиснутый между номером «Евангелического бродяги» и «Ночными думами юнка». Поднявшись на цыпочки, я попытался вытащить его оттуда. Книга была зажата так плотно, что в результате моих усилий два или три соседних тома свалились на пол, подняв облако едкой пыли, и к моим ногам со звоном стекла и металла упала небольшая миниатюра в черной деревянной рамке. Я поднял ее и, поднеся к окну, стал внимательно рассматривать. Это был портрет молодой девушки в платье старинного покроя, который вышел из моды лет тридцать назад. Я хотел сказать за тридцать лет до тех пор – Потому что теперь, пожалуй, уже около 50 лет отделяет нас от того времени, когда наши бабушки носили локоны, закрученные в виде штопора, и корсажи с таким низким вырезом, что одному богу известно, как они держались. Лицо поражало своей красотой, но это была не просто стандартная красота, присущая всем миниатюрам, которые утомляет правильностью линий и неестественностью колорита. В этих глазах, бездонных и мягких, жила душа, Я смотрел на портрет, и нежные губы, казалось, улыбались мне, но в этой улыбке чувствовалась затаённая грусть, как будто художник в какой-то неповторимый момент сумел уловить тень будущей печали, скользнувшую по озарённому радостью лицу. Я плохо разбираюсь в искусстве, но мне было ясно, что это талантливое произведение, и я недоумевал, почему этот портрет пролежал здесь столько времени, покрытый пылью, когда мог послужить хотя бы для украшения дома». По-видимому, миниатюру положили в шкаф много лет назад и забыли о ней. Я водворил ее на прежнее место среди пыльных книг и снова взялся за работу. Но в свете угасающего дня передо мной предстало лицо, изображенное на миниатюре, и начало преследовать меня неотступно. Куда бы я ни повернулся, оно смотрело на меня из сумрака. По своему характеру я вовсе не склонен к фантазиям. Кроме того. В то время я как раз сочинял фарс, что едва ли способствует мечтательному настроению. Я разозлился на себя и сделал еще одну попытку сосредоточиться на листе бумаги, лежавшем передо мной. Но мысли мои продолжали разбегаться. Один раз я готов был поклясться, что, оглянувшись через плечо, увидел девушку, изображенную на портрете. Она сидела в дальнем углу в большом кресле с ситцевой обивкой. На ней было выцветшее сиреневое платье, отделанное старинным кружевом, и нельзя было не залюбоваться красотой ее сложенных рук, хотя на портрете были изображены только голова и плечи. Наутро я забыл об этом случае, но как только зажгли лампу, опять вспомнил о нем, и мой интерес настолько возрос, что я снова достал миниатюру с полки, где она была спрятана, и начал ее рассматривать». Внезапно я понял, что это лицо мне знакомо. Но где и когда мы встречались? Несомненно, я виделся и говорил с ней. Портрет улыбался мне, словно подсмеиваясь над моей забывчивостью. Я положил его обратно на полку, сел и попытался собраться с мыслями, напрягая свою память. Мы встречались где-то в деревне много лет назад и беседовали о каких-то пустяках. С ее образом связан был запах роз, и приглушенные голоса косцов. Почему мы ни разу не виделись с тех пор? Почему ее образ не оставил никакого следа в моей памяти? Вошла хозяйка, чтобы накрыть стол к ужину, и я начал ее расспрашивать, стараясь говорить небрежным тоном. Как ни пытался я рассуждать здраво, как не смеялся над собой, но эти туманные воспоминания приобретали в моем воображении какую-то романтическую окраску. Как будто речь шла о горячо любимом умершем друге, память которого я осквернил бы, разговаривая о нем с посторонним человеком. Мне не хотелось, чтобы эта женщина, в свою очередь, начала меня расспрашивать. «О, да!» – ответила мне хозяйка. В ее доме часто останавливались женщины. Иногда постояльцы проводили здесь все лето, бродя по лесам и холмам. Ей-то кажется, что тут скучно, уныло. Бывали здесь и молодые женщины, но она не могла припомнить, чтобы какая-нибудь из них показалась ей особенно красивой. Но не даром ведь говорят, что женщины ничего не смыслят женской красоте. Они приезжали и уезжали, редко кто возвращался назад, и новые лица вытеснили из памяти старые. «А давно вы сдаете комнаты?» – спросил я. «У меня такое впечатление, что уже лет пятнадцать 20 назад в этой комнате жили чужие люди». «Нет, еще раньше», – ответила она тихо и неожиданно просто. «Мы переехали сюда с фермы после смерти отца. Он понес большие убытки, и у нас мало что осталось. С тех пор прошло 27 лет». Я поспешил прекратить разговор, опасаясь бесконечных воспоминаний о лучших днях. Подобные разговоры мне нередко случалось выслушивать от квартирных хозяек. Узнать удалось очень немного кто изображен на миниатюре и почему она валяется в пыльном шкафу, все еще оставалось тайной. Но по каким-то причинам, мне самому неясным, я не мог заставить себя прямо спросить об этом. Прошло еще два дня. Постепенно работа все больше захватывала меня, и лицо, изображенное на миниатюре, вспоминалось уже не так часто. Но в конце третьего дня, это было воскресенье, произошло что-то очень странное. В сумерках я возвращался домой с прогулки. Я обдумывал свой фарс и смеялся про себя над ситуацией, которая казалась мне забавной. Проходя мимо окна своей комнаты, я внезапно увидел в нем милое прекрасное лицо, которое стало мне теперь так знакомо. За решетчатым стеклом виднелась тонкая девичья фигурка в старомодном сиреневом платье, совсем такая, какой нарисовала ее мое воображение в первый вечер после приезда сюда – Только тогда ее прекрасные руки были сложены на коленях, а теперь она прижимала их к груди. Глаза ее были устремлены на дорогу, которая пересекает деревню и ведет на юг, но она, казалось, не смотрела, а грезила, и тоскливое выражение ее глаз надрывало душу почти как плач. Я стоял у самого окна, но меня скрывала изгородь. Прошло, по-видимому, около минуты, хотя время тянулось страшно медленно – Затем ее фигура отодвинулась назад в темноту комнаты и исчезла. Когда я вошел, комната была пуста. Я окликнул, но никто не отзывался. Мне стало не по себе при мысли, что я, по-видимому, начинаю сходить с ума. Все, что произошло раньше, легко было объяснить последовательным течением мыслей, но на этот раз я увидел призрак внезапно, неожиданно, когда мысли мои были заняты совершенно другим. Он не возник в моем воображении, а был воспринят моими чувствами. В привидение я не верю, но в способности расстроенного рассудка порождать галлюцинации не сомневаюсь. И такое истолкование этого явления не очень меня обрадовало. Я постарался забыть об этом случае, но он не выходил у меня из головы. В тот же вечер новое обстоятельство еще более приковало к нему мои мысли». Желая развлечься, я вынул наугад несколько книг и начал перелистывать томик стихов какого-то неизвестного поэта, как вдруг заметил, что наиболее сентиментальные места черкнуты карандашом, а поля покрыты замечаниями, трогательные обычаи, существовавшие пятьдесят лет назад, а может быть, существующие теперь, ибо циники с Флит-стрит еще не настолько преуспели в преобразовании мира, как они воображают. Одно стихотворение, по-видимому, Возбудило у читателя особое сочувствие. Это была старая-престарая история, о кавалере которой сватается, а затем уезжает, оставляя невесту в слезах. Стихи были очень плохие, и при других обстоятельствах их банальность вызвала бы у меня только смех. Но сопоставляя их с наивными заметками на полях, я не чувствовал желания смеяться. Эти избитые истории, которые кажутся нам смешными, полны глубочайшего смысла для многих людей – которые видят в них отражение своих собственных переживаний. И та женщина, почерк был женский, которой принадлежала эта книга, любила эти бездарные стихи за то, что в них отразились ее мысли и чувства. Такова, сказал я себе, была и ее история, достаточно обычная как в литературе, так и в жизни, но вечно новая для тех, кто ее переживает. У меня не было оснований связывать эту женщину с той, которая была изображена на миниатюре, кроме разве едва уловимого соответствия между тонким нервным почерком и подвижными чертами. Но все же я инстинктивно чувствовал, что это одно и то же лицо. И что я, шаг за шагом, пытаюсь проследить историю моего забытого друга. Мне очень захотелось узнать как можно больше, и на следующее утро, когда хозяйка убирала со стола после завтрака, я снова навел разговор на эту тему. «Кстати», – сказал я, – «чтобы не забыть». «Если я оставлю здесь какую-нибудь книгу или рукопись, вышлите мне их немедленно. Со мной это постоянно случается». «Вероятно», – прибавил я, – «ваши жильцы часто забывают здесь свои вещи». Эта фраза мне самому показалась неуклюжей уловкой, и я боялся, как бы женщина не заподозрила, что за этим кроется. «Нет, не часто», – ответила она. «Я не могу припомнить ни одного случая, кроме той бедной женщины, которая умерла здесь». Я быстро взглянул на нее. «В этой комнате?» Мой тон, по-видимому, обеспокоил хозяйку. «Да нет, не совсем верно будет сказать, что именно в этой комнате. Мы отнесли ее наверх, но там она сразу же умерла. Когда она приехала, дни ее были уже сочтены. Если бы я знала об этом, я не сдала бы ей комнаты. Многие люди питают предубеждение к дому, в котором кто-нибудь умер, как будто можно найти хоть один, где бы этого никогда не случалось». «Все это было не совсем приятно для нас». Я помолчал немного, а она продолжала звенеть ножами и тарелками. Наконец я спросил, от нее остались какие-нибудь вещи? «Всего лишь несколько книг, фотографий и прочих мелочей, какие обычно привозят с собой постояльцы», – ответила она. «Ее родственники обещали прислать за вещами, но так и не прислали, и я забыл о них. Они не представляли никакой ценности». Уходя из комнаты, женщина обернулась. Надеюсь, сэр, то, что я рассказала вам, не заставит вас уехать, сказала она. Ведь это случилось очень давно. Конечно нет, ответил я. Просто это заинтересовало меня. Вот и все. И женщина вышла, закрыв за собой дверь. Что же, вот и объяснение, если я пожелаю им удовлетвориться. В то утро я долго просидел, размышляя о том, Возможно ли, что вещи, над которыми я привык только смеяться, в конце концов оказываются реальностью? А еще, день или два спустя, я сделал открытие, подтвердившее мои смутные догадки. Роясь все в том же пыльном шкафу, я обнаружил в одном из его рассохшихся ящиков, под грудой изорванных и измятых книг, дневник, написанный в 50-е годы, между испачканными страницами которого было заложено множество писем и засушенных цветов. Писатель не в силах устоять перед человеческим документом, и выцветшие строки, потускневшие блеклые, как засушенные цветы, поведали уже известную мне историю. Это была очень старая и очень банальная история. Героем ее был художник. Есть ли хоть одна подобная история, героем которой не был бы художник? Они вместе росли и любили друг друга, даже не подозревая своей любви, пока, наконец, не поняли этого. Вот выдержка из дневника. Мая 18. -го. Не знаю, с чего начать и как описать все происшедшее. Крис любит меня. Я молила Бога сделать меня достойной его и танцевала по комнате босиком, чтобы не потревожить спящих внизу. Он целовал мне руки и обвивал их вокруг своей шеи, говоря, что они прекрасны, как руки богини. Потом встал на колени и снова целовал их. Я держу их перед глазами и сама целую их. Я рада, что они так прекрасны. О боже, за что ты так добр ко мне? Помоги мне быть ему верной женой. Помоги мне не причинять ему ни малейшей боли. Сделай так, чтобы я любила его еще больше, еще крепче. И такими глупостями заполнено множество страниц. Но именно благодаря этим глупостям наш старый дряхлый мир, столько веков провисевший в пространстве, еще не прокис окончательно. Следующая запись, сделанная уже в феврале, содержит продолжение истории. Сегодня утром Крис уехал. В последнюю минуту он вложил мне в руки маленький пакетик, сказав, что это самое дорогое, что у него есть, и что, глядя на эту вещь, я должна думать о том, кто меня любит. Я, конечно, догадалась, в чем дело, но развернула пакет только тогда, когда осталась одна в своей комнате. Это был мой портрет, который он так тщательно скрывал от всех. «Но какой чудесный портрет! Неужели я действительно так красива? Но мне жаль, что он изобразил меня такой печальной. Я целую маленькие губки. Я люблю их за то, что ему нравилось целовать их. О, мой любимый, пройдет много времени, прежде чем ты снова поцелуешь эти губы. Конечно, он поступил правильно, уехав отсюда, и я рада, что ему это удалось. Здесь, в деревенской глуши, у него не было возможности учиться по-настоящему». А теперь он побывает в Париже и в Риме и станет великим художником. Даже глупые здешние жители понимают, как он талантлив. Но пройдет столько времени, прежде чем я увижу его, моего возлюбленного, моего короля. После каждого его письма следовали такие глупые, восторженные излияния. Но чем дальше я читал, тем яснее чувствовалось, что со временем письма от него стали реже сдержанней. И за каждым словом я угадывал ужасное подозрение, которое она не смела высказать прямо. Марта 12. Уже шесть недель от Криса нет ни слова. О боже, как я жажду получить от него весточку, ведь последнее письмо я так целовала, что оно чуть не рассыпалось на кусочки. Надеюсь, он будет писать чаще, когда приедет в Лондон. Я знаю, ему приходится много работать, и с моей стороны эгоистично желать, чтобы он писал чаще, Но ведь я предпочла бы не спать целую неделю, чем заставить его ждать письма. По-видимому, мужчины не похожи на нас. Боже, помоги мне, помоги, что бы ни случилось. Какая я сегодня глупая, ведь он всегда был легкомысленным. Я накажу его, когда он вернется, но не слишком сурово». Право. История в достаточной степени банальная. Письма от него. Продолжали приходить и после этого, но, по-видимому, они становились все холоднее, потому что в дневнике появляется раздражение и горечь, а выцветшие страницы местами хранят на себе следы слез. Далее следует запись, сделанную уже в начале следующего года, необычайно четким и аккуратным почерком. «Теперь все кончено, и я рада этому. Я написала ему, что отказываюсь от него, так как он стал мне безразличен, И я хочу, чтобы мы оба были свободны. Так лучше. Иначе он был бы вынужден просить меня освободить его, а это причинило бы ему боль. Он всегда был так деликатен. Теперь он может со спокойной совестью жениться на ней и никогда не узнает, как я страдала. Она больше подходит ему, чем я. Надеюсь, теперь он будет счастлив. Мне кажется, я поступила правильно. Здесь пропущено несколько строчек, А затем запись возобновляется более твердым и решительным почерком. «Зачем я лгу себе? Ненавижу ее. Я убила бы ее, если бы могла. Надеюсь, она сделает его несчастным, а он возненавидит ее, как я, и она умрет. Зачем я позволила убедить себя написать это лживое письмо, которое он покажет ей, а она сразу поймет все и будет смеяться надо мной? Я могла заставить его сдержать слово». Он не посмел бы отказаться от своего обещания. Что мне за дело до гордости, девической скромности, правил поведения и прочих лицемерных слов? Мне нужен он. Мне нужны его поцелуи и объятия. Он мой. Он любил меня. Я отказалась от него только потому, что мне было приятно воображать себя святой. Все это только лживая игра. Лучше быть грешницей, лишь бы он любил меня. Зачем я себя обманываю? Он нужен мне. В глубине своего сердца я не желаю ничего, кроме его любви и его поцелуев. В конце было приписано «Боже мой, что я пишу? Неужели у меня нет ни стыда, ни силы воли? Боже, помоги мне!» На этом дневник обрывается. Я просмотрел письма, лежавшие между страницами. Большинство из них было подписано просто «Крис» или «Кристофер». Но в одном письме фамилии и имя были поставлены полностью, и оказалось, что я хорошо знаю этого человека, пользующегося большой известностью, и не раз встречался с ним. Мне вспомнилась его жена, красивая женщина с резкими чертами лица, его огромный особняк в Кенсингтоне, представлявший собой наполовину дом, наполовину художественную галерею, вечно полный разодетых болтливых посетителей, среди которых сам он всегда выглядел непрошенным гостем». Вспомнилось его усталое лицо и язвительная речь. Вспоминая об этом, я снова представил себе нежное и печальное лицо женщины, изображенной на миниатюре. Наши глаза встретились, и она улыбнулась мне из темноты, а мой взгляд выразил горькое недоумение. Я достал миниатюру с полки. Если теперь я попытаюсь узнать ее имя, в этом не будет ничего дурного». Я простоял так с миниатюрой в руках до тех пор, пока хозяйка не вошла в комнату, чтобы накрыть на стол. «Я нашел это, роясь в вашем книжном шкафу», – сказал я. «Эта женщина мне знакома, я встречался с ней, но не могу припомнить где. Вы не знаете, кто это». Женщина взяла портрет у меня из рук, и на ее высохшем лице появился слабый румянец. «Я потеряла его», – сказала она, – «и ни разу мне не пришло в голову поискать здесь». Это мой портрет, написанный много лет назад одним другом. Я посмотрел на нее, потом на миниатюру. Она стояла в тени, но лицо ее было освещено лампой, и я словно видел ее впервые. «Как это глупо с моей стороны!» — ответил я. «Да, теперь я улавливаю сходство». 1897 год. Читал Константин Огневой.